Глава двадцать седьмая Серый, твое счастье, что мы вчера поменяли билеты вылета на завтра. Что случилось? У меня первый день отпуска, а я срываюсь к вам и слышу проклятия в спину от Ольги. Саня в непривычной для своих гражданской одежде вошел в подсобку СТО. и с порога попытался высказать свое недовольство, но наткнулся на хмурые лица свояка и медведя. Соню похитили. ответил Сергей и покасился на Валеру. Новый мужик свел брови и с открытым ртом стал по очереди переводить взгляд с одного на другого. В этой компании я чувствовал себя некомфортно, маленьким мальчиком, который не смеет перебивать взрослых дядек. И я молчал. Ждал, когда придет мое время, и снова буду в чертовом эпицентре внимания. «Нормально начал». «С сути, блять, он начал». Медведь растер ладонями лицо и головой кивнул на меня. А это тот, из-за кого ее похитили и держат в заложниках. А, понятно. Хотя ни хрена не понятно. Серый, давай ты. И все с самого начала. Хорошо. Это Тарас, наш новый друг и парень Соней. Уже бывший парень и без пяти минут смертник. Вставил Валера и показал мне кулак. Привет, Александр. Я привстал и пожал руку. Прекрасно понимал медведя и не мог обижаться. Просто пропускал его колкости мимо себя. Соня не просто муж моей сестры, но и главный прокурор области, поэтому он здесь». «Нихера себе личности на простой станции технического обслуживания. Может, они еще и президента знают? А с виду простые работящие мужики». Я с трудом закрыл рот и кивнул. Про меня тут же забыли. Соловьев стал вводить в курс дела прокурора. Тот задавал наводящие вопросы, прослушал запись и только потом все свое внимание посвятил мне. «Правильно сделали, что не вскрыли сверток. Сделаем это вместе. Серый, снимай видео распаковки. А если там бомба или какая-нибудь зараза? Мой голос слегка осип, сам его не узнал. Второе возможно, а бомб таких не бывает, иначе бы тут не сидел». Саша вертел ценный груз бритого в руках, поворачивая так, чтобы можно было просветить. Опустившись на диван, прокурор взял у медведя нож и стал максимально осторожно со всех сторон вскрывать упаковку. Не знаю, как другие, но я покрылся испариной, непроизвольно подался вперед и затаил дыхание. А потом со свистом выдохнул, когда прокурор стал раскладывать пачки крупных купюр на столе. По всем моим прикидкам, сумма выходила даже очень сладкая. А вот это интересно. Между пачками лежал еще один маленький сверток, который тут же распаковали. Саша держал в пальцах со спичечный коробок микросхему и внимательно рассматривал. Что это? Хороший вопрос. Тут стоит штамп Минобороны. Мне надо позвонить. Сергей выключил съемку и сел рядом с Валерой. а я уже догадывался, что не бабки были главной причиной моих бед. Я выиграл во всех смыслах джекпот, накрыл голову руками и громко застонал. Лихому позвоню. «Валера, не чуди, военные нам пока не нужны». Прокурор листал контакты, ухмыляясь одними губами. «Да мне похер, нужны или нет, мне Соньку надо вытащить живой-здоровой. А как без разницы?» «Делай, что хочешь». Сдался большой чин и вышел из помещения. Медведь фыркнул, но звонить не стал. Сергей взял свой давно остывший кофе и сморщился. Я же хотел жрать и спать. Спать особенно, но в обнимку за занозой. Вот только после всего случившегося она вряд ли захочет со мной даже разговаривать. Об этом я подумаю потом. Обязательно придумаю, как вымолить у нее прощение и украсть Соню у всех на недельку. «Ты смотри, сиди, и улыбится. В меня полетела ручка. Сам не заметил, как мои мысли красочно отразились на лице. «Ты лучше мне дочь верни и катись на все четыре стороны, пока есть на чем!» «Нет у меня ничего, чтобы катиться. Эти ублюдки разбили мой байк, и теперь я пешеход!» Развел руками и горестно вздохнул, вспомнив своего зеленого тигра. «А как ты собрался ехать навстречу?» Скрестив руки на груди, спросил Соловьев. «На такси». «Ты еще попутку поймай, тупень!» Буркнул медведь, демонстративно отворачиваясь. «Если честно, то я пока не думал о транспорте. Ждал мозгового штурма ото всех собравшихся и четкого плана действий. Мой мозг уже не был способен на гениальные идеи и тем более на импровизацию. Сейчас я был готов только исполнять, и неважно, приказы это будут или просьбы». «Надо будет, пешком пойду». И тут же прикусил язык, когда медведь резко встал, а в его глазах зажегся ярзный огонь. «Валера, сядь!» Нельзя убивать главного героя, пока он не сыграл свою роль. Меня спас прокурор. Александр деловито сел на диван, положил на стол микросхему. Свой телефон и впервые улыбнулся. «Лучше крепкого кофейка наведи». «Нашел тут официанку. Давай говори. Вижу ведь, что ты решил». «Так и есть, но пока ждем». «Чего, вашу мать, ждем? Моя дочь в руках отморозков, а я должен ждать?» «Сань, я его только успокоил. Лучше выкладывай, а то медведь тут все разнесет, и нам достанется». Сил сидеть ровно уже не было. Тело жутко ломило от усталости. Я медленно моргал, но всячески пытался сосредоточиться на деле и внимательно слушать. Прокурор поднял руки, извинился перед Валерой и сообщил, что номер Бритова уже отслеживают. Всю его подноготную в скором времени скинут ему на телефон. А через пару часов подъедет его давний друг, который и занимается промышленным шпионажем. Про все передвижения этих отморозков мы будем знать, как говорится, онлайн. «Скажи, где они, я сам поеду за Соней», — замотал головой медведь, готовый сорваться с места. «Давыдов, сядь!» «Я прекрасно тебя понимаю, но ни ты, ни мы сейчас ничего предпринимать не будем!» Саша потер переносицу и отвлекся на входящее сообщение. «Соня им нужна как гарантия того, что эту хрень Тарас им привезет на блюдечке. Они ее не тронут. Хотелось бы верить. И если ты еще не понял, то дело обстоит куда хуже похищения». «Нам надо распутать всю цепочку и выйти на тех, кто сливает секретные данные Минобороны. Вряд ли кучка байкеров на такое способна». «Сань, а ты узнал, что это за микросхема?» Сергей осторожно двумя пальцами взял деталь и поднес к окну. «Как я понял, это чип управления модернизированного БПЛА «Орлан». «Охренеть!» — выдал я, подвисая на услышанном. «Заебись!» Медведь отвесил мне смачный подзатыльник, от которого в глазах млечный путь засверкал. «А все ты гаденыш!» «Так, хорош. То, что Содя замешана, это плохо». Прокурор приобнял Давыдова и отвел от меня подальше. Другой рукой, показывая Сергею, положить цену улику на стол. «Но благодаря ему мы, возможно, раскроем серьезное дело. Ему еще благодарность вынесут». «Ага». после того, как я лично его вздернул. Медведь скинул руку со своего плеча, с ноги открыл дверь и вышел в бокс. «Я вот что предлагаю». Соловьев внимательно окинул меня взглядом и повернулся к прокурору. «Пусть наш неудачный герой поспит, пока ждем твоих. Кстати, кого?» «Группа специального назначения. Мой старый друг прибудет первым. Звания нам не нужны, поэтому пусть будет он для вас просто Степан». «Хорошо, тогда до приезда Степана Тарас поспит. Я на телефоне, на тебе, медведь». «Я не засну». Пришлось даже встать и бодрячком подойти к мужикам, а вот предательский зевок сдержать не смог. «Не дури. К вечеру упадешь. А нам нужно, чтобы ты был в полном здравии. Давай ложись». Сергей указал на диван, доставая из небольшого одностворчатого шкафа спальные принадлежности. «Спасибо». Не успела моя голова коснуться подушки, как мозг отключился. Я не слышал, как вернулся медведь, и снова стал меня костылять на словах, и как его друзья с трудом вывели его из подсобки. Мне снилось сона в аэропорту с большим чемоданом. Она проходила на посадку, а я кричал ей не улетать, бежал со всех ног и все равно не успевал. И почему-то во сне я точно знал, что больше свою занозу не увижу.